15 августа 1943 года, 05.15. Третий Украинский фронт, Германия, Вюртемберг-Баден, городок Ландебург, в 10 километрах к востоку от Мангейма, КНП фронта в Ведьминой башне. Командующий фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин. Ладенбургский плацдарм на правом берегу реки Неккар образовался месяц назад в ходе южно-германской наступательной операции, когда это местечко на 6 тысяч населения, гордо называемое немецким городом, сходу без боя захватил механизированный батальон из состава мехкорпуса о с н а з генерала Резюкова. Чистенький такой городишко, с аккуратными домиками, под красными черепичными крышами. И даже не верится, что из таких вот городков, населенных тихими вежливыми людьми, На нашу землю пришла самая страшная в нашей истории война. Пожалуй, гитлеровское нашествие можно сравнить только с нашествием Батыя. Но и то монгольский завоеватель хотел не нашей погибели, а покорности, и ужасно огорчался, когда вместо униженных просьб о помиловании русские раз за разом оказывали его монголам ожесточенное сопротивление. Но вернемся к нашей истории. В ощетинившиеся так называемыми рабочими полками близлежащий м а н г е й м танкисты л ю з ю к о в а не полезли, ибо такая задача перед ними не стояла. Вместо того они обошли город с юга и, форсировав рейн чуть выше по течению, вышли в тыл линии Зигфрида и вскрыли ее с обратной стороны. На чем, в общем-то, южногерманская операция завершилась. Наши части, развернувшиеся фронтом на север, не стали двигаться дальше, а перешли к обороне. хотя некоторые горячие головы предлагали немедленно двинуть неудержимой танковой лавиной вдоль правого берега Рейна прямо на рур, с м е н а я в гармошку то, что еще осталось от вермахта. Но из Москвы последовал сердитый окрик Верховного «Не зарываться!». Поэтому, перейдя к обороне на промежуточном рубеже, мы стали готовиться к следующему, уже последнему наступлению. Малу немцев в резерве еще остались боеспособные соединения, Если проявить чрезмерную самонадеянность, можно больно получить от них п о н о с у Получать п о н о с у под самый конец, когда мы почти победили, никто не хотел. Тем более, что отсрочка получилась незначительной. С момента предыдущего наступления не прошло и месяца, а у нас уже всё готово к последнему рывку. И прямо накануне начала операции ошеломительное известие. Наша авиация во время массированного налёта на Берлин умудрилась насмерть пришибить Гитлера. Что тут началось, уму непостижимо! Крики «Гитлер сдох!» И стрельба в воздух, как будто уже наступила победа. Одним словом, всеобщая буйная радость и ликование. И в самом деле, после этого сообщения о ликвидации фюрера появилось такое чувство, будто вместо гнетущей удушливой жары, наполненной миазмами тысяч гниющих трупов, на нас повеяло чистым прохладным воздухом с горных вершин. И появилась вера в то, что это будет последнее наступление в последней войне, после которой больше никто и никогда не потревожит мирную жизнь нашей страны. И сразу вслед за сообщением московского радио подтверждение из Берлина. Мол, вождь германского народа геройски пал на боевом посту и тому подобное. Сплотимся, мол, укрепимся духом и отстоим веру в нашего истину н о арийского бога, Передача прервалась на п о л у с л о в е Такое впечатление, что в радиостанцию просто влепили бомбу, чтобы больше не б о л т а л а лишнего. Примечание. Во время основного налета Берлинский дом радио специально не бомбили, чтобы его дикторы смогли сказать свои главные слова и войти в историю. А потом, когда дело было сделано, самолеты авиационной эскадры особого назначения Су-33 развалили шедевр архитектуры в р е м е н Веймарской республики четырьмя пакетами по 8 500-килограммовых бомб и всё. Следующая радиопередача уже при советской власти. Как же на боевом посту, зло подумал я. Бешеный фюрер издох как крыса в своей бетонной норе, и не спасли его ни 8 метров бетона, ни берлинское ПВО, ни верные ССовцы. не тот божок, которому он вздумал поклоняться. И как только Берлин умолк, на той же волне, на том же немецком языке из Мюнхена вышла просоветская радиостанция «Свободная Германия». Генерал Роммель, который год сидел у нас в плену, а потом резко воспылал антифашистскими чувствами и возглавил эту самую «Свободную Германию», как наиболее авторитетный немец на нашей стороне. Так вот, он сказал, что теперь, после смерти Гитлера, «Немецкие солдаты и офицеры освободились от присяги этому человеку и теперь свободны в своем выборе. Мол, если вы не совершали военных преступлений, не убивали мирных жителей, то переходите на сторону свободной Германии, и будет вам тогда прощение от советского верховного главнокомандующего и спасение души от Папы Римского». Мой н а ч а т а б а генерал-лейтенант Варенников не п р и м и н у л высказать свои соображения. «Сдается мне!» что все это неспроста, — сказал он суровой у с м е ш ч к о й Гитлера не просто случайно зацепили бомбой во время налета. Нет, тут игра в стиле небезызвестного нам с тобой товарища Бережного, который перед началом сражения предпочитает выкрадывать или уничтожать вражеских генералов. После чудес, что довелось нам видеть прошлым летом, имелось у меня подозрение, что наши смогут прикончить Гитлера ровно в тот момент, когда захотят это сделать. «Весь вопрос в том, почему это не было сделано раньше...» е Иван с е м ё н о в и ч сказал я. «Ликвидация Адольфа Гитлера — вопрос сугубо политический, и не нам его с тобой поднимать. К тому же после этого неврастенника, рассчитывавшего только на свои гениальные озарения, к власти мог прийти какой-нибудь из генералов, который начал бы воевать чисто по науке, а нам оно надо. Войны немцы все равно бы не выиграли». а вот крови бы у нас попили. Товарищ Сталин правильно подобрал момент. Через несколько часов мы начнем последнее наступление, и то, что сегодня просто пошатнулось, в ближайшие несколько дней попросту рухнет. И ни один, даже самый талантливый немецкий генерал не сможет вернуть эти обломки Германии к жизни. Хотелось бы верить, Николай Федорович. Со скепсисом ответил генерал Варенников, но развивать тему дальше не стал. «А прав оказался я, а н и он». Около часа ночи на позиции наших передовых частей под белым флагом вышел немецкий обер-лейтенант в сопровождении двух безоружных солдат. Он сказал, что его командир, оберст, полковник Курц, исполняющий должность командующего гарнизоном Мангейма, предлагает почетную капитуляцию подчиненных ему людей в обмен на то, что мы не будем обстреливать город и не тронем немецких женщин и детей». «Можешь передать своему командиру вот что», — сказал я. «Если немецкие солдаты не будут стрелять по нашим войскам, мы тоже не будем стрелять в их сторону. Пусть они выдадут нам всех тех, кто совершал преступления против нашего мирного населения, когда был на Восточном фронте, а также черных живорезов, приносящих человеческие жертвоприношения. А остальные после сдачи оружия могут расходиться по домам к своим мутер, фрау и киндер». Выслушав перевод, обер-лейтенант дёрнулся, как от удара, и сказал, «У нас нет солдат и офицеров, воевавших прежде на Восточном фронте? По крайней мере, я таких не слышал. Вы, русские, слишком хорошо сражаетесь, и все, кто ушёл туда к вам, навсегда остались в ваших степях и лесах. Наш гарнизон составлен из тыловых и учебных частей, рабочих полков, а также двух фрау-батальонов и частей фолькштурма». Вашим ветеранам такое воинство на один зуб, потому-то мой командир просит пощадить хотя бы женщин и детей. Я же сказал, возвращайся к своему командиру и передай ему мои слова, — ответил я. Завтра с восходом солнца начнется наше наступление, и если немецкие войска не окажут нам сопротивления, то и мы не проявим к ним никакой враждебности. Мы и раньше воевали не с немецким народом, а с нацистским государством, «И теперь, когда смерть Гитлера разорвала связь между первым и вторым, мы больше не испытываем к простым немцам никакой враждебности, если они не испытывают враждебности к нам». Выслушав перевод, обер-лейтенант сказал, «Я воль, гер-генерал!» И, развернувшись, пошел в обратную сторону. Пошли и мы с Иваном Семеновичем и прочими командирами. До рассвета оставалось совсем немного, и нам хотелось чуть-чуть прикорнуть. И вот утро... Розовое солнце встаёт в туманной пелене. Будь это нормальное наступление, артиллерия уже как минимум час сотрясала бы землю своей неистовой яростью. Но сейчас стоит тишина. В первых лучах рассвета через стереотрубу видно, что немецкие солдаты призрачными тенями, без оружия, стоят в рост на брустверах своих окопов, будто чего-то ожидая. Перед ними на коленях стоят ещё две фигуры с заложенными за голову руками, и чуть отдельно, опять же под белым флагом, д а в и ш не обер-лейтенант, так и оставшийся для меня безымянным, и высокий худой полковник, левый глаз которого прикрывает черная повязка. Наши солдаты по команде выбираются из окопов и быстрым шагом сближаются с немцами, по пути закидывая свои винтовки за спины. По дороге на север от моста через Неккар беспрепятственно идут танки механизированного корпуса генерала Резюкова, Но тут только одна бригада, остальные силы наступают по двум дорогам километрах в пяти западнее и восточнее Ладенбурга, но там тоже тишина, не слышно ни выстрела. Вот первая наша цепь прошла через строй немцев и, перепрыгнув через траншею, не оглядываясь, зашагала дальше на север. За ней вторая и третья. Никто из германских солдат при этом даже не пошевелился. «Кажется, всё». Спускаемся по винтовой лестнице и садимся в Виллис. Рядом с нашей машиной трогается с места бронетранспортер с нашей личной охраной. Попетляв по кривым средневековым улочкам, машина доставила нас к выезду из города, по которой сплошной громыхающей колонной шли наши танки. Проехав еще немного по обочине, мы остановились напротив группы немцев с белым флагом. Адъютант первым выскочил наружу и отщелкнул дверцы. Сначала мне, потом Ивану Семеновичу. Немцы такую штуку, как субординация, секут, между прочим, четко. Козырнув, Оберст Курц, перекрикивая л я г у с е н и ц и рев мотора, проходящего мимо танка, заявил мне. «Я рад, герр-генерал, что вы выполнили свои обещания. А я рад, герр-Оберст, что вы выполнили свои!» п а р и р о в а л я, тоже вынужденно повышая голос. «На этой войне и так погибло слишком много солдат, чтобы они продолжали умирать и после того, как сгинул главный виновник этой бойни. «О, да!» — криво усмехнувшись, ответил тот. «Поход в Россию оказался совсем не той легкой прогулкой, какую Ефрейтор обещал нашим бравым мальчикам. г е р генерал, раскройте секрет, как вам это удается? Одновременно быть и добродушными и увольнями, и жестокими бойцами, о которых крошится сталь!» Усмехнувшись, я ответил. Вы же грамотный человек и должны знать историю. И другие ваши коллеги-офицеры тоже. Наша страна с самого своего образования оказалась во враждебном окружении. Кто только на нас, русских, не нападал. И при этом, постоянно отбивая вражеские нашествия, мы смогли построить самое большое государство в истории человечества. А все потому, что, побеждая врага, мы не убивали и не изгоняли его, а включали в состав своего этноса. И этого уровня мы достигли еще до того, как наше сознание оказалось вооружено единственно верной марксистско-ленинской теорией, по которой весь прибавочный национальный продукт вместо наполнения кубышек капиталистов стал тратиться на нужды народа и государства. Мы победили вас потому, что наш народ перед смертельной угрозой был един, потому что мы верили, что наше дело правое, что враг будет разбит и победа будет за нами». «А за что сражались вы? За титул расы господ? За поместье с рабами? За право насиловать, грабить и убивать? Скажите, кому тогда по праву принадлежит победа? Вам или нам? Чего после этого стоят вопли вашего фюрера о высших и низших расах?» «Вы можете меня не убеждать, гер-генерал», — ответил немецкий полковник, прикоснувшись к повязке на глазу. Вот это я получил на память о французской компании и больше в боях не участвовал. Меня привлекли к обучению рекрутов уже в тот момент, когда в Германии стало настолько не хватать офицеров, что в дело годился любой инвалид. Мой отец воевал на той войне и видел вашу атаку мертвецов. Примечание. Атака мертвецов. распространенное публицистическое название контратаки 1 3 роты 226-го землянского полка 24 июля, 100 августа, 1915 года при отражении немецкого штурма крепости Осовец с применением отравляющих газов, хлора. Воспоминания по поводу этой контратаки одного из непосредственных участников обороны Осовца, опубликованное в том же году в газете «Русское слово», Я не могу описать озлобление и бешенство, с которым шли наши солдаты на отравителей немцев. Сильный ружейный и пулеметный огонь, густорвавшаяся шрапнель не могли остановить натиска р а с с в и р е п е в ш и х солдат. Измученные, отравленные, они бежали с единственной целью – раздавить немцев. Отставших не было, торопить не приходилось никого». Здесь не было отдельных случаев, роты шли как один человек, одушевленные только одной целью, одной мыслью – погибнуть, но отомстить п о д л о м отравителям. Немцы не выдержали бешеного натиска наших солдат и в панике бросились бежать. Они даже не успели унести или испортить находившиеся в их руках наши пулеметы. Всю оставшуюся жизнь он жил этим впечатлением и говорил, что с народом, способным на подобное, «Воевать нельзя ни в коем случае. Сейчас с ним согласно большинство, и сопротивляться вам будут только самые идейные эсэсовцы». После этого он вытянулся в струнку, прищелкнул каблуками и отрапортовал. «А теперь, герр-генерал, позвольте мне сдаться вам в плен, поскольку там, откуда я родом, еще присутствуют власти сатаны. И эти солдаты, которые вместе со мной, они тоже хотят сдаться». Местные из рабочих полков фолькштурма и фрау-батальонов уже давно разошлись по домам. Тут только те, чей дом далеко. Одиночный, безоружный немецкий солдат в форме, но без документов — верная добыча первого же вашего патруля. К тому же многим идти очень неблизко, и им надо знать, когда тут поедут поезда. А вот эти в черном, которые стоят на коленях, они тут зачем? Спросил я, уже догадываясь, какой будет ответ. — А это вам подарок, — хмыкнул Оберст. — По-нашему их называют хромовниками СС, а вы называете их живорезами. Мы сами могли бы прикончить их, но мне передали, что они нужны вам живыми. — Отлично, — кивнул я. — Наши органы госбезопасности благодарны вам за этот подарок. Что касается вас и тех, кто добровольно сдался в плен, мы будем держать вас отдельно от этих убийц и очень недолго. Как только война окончательно завершится, мы сразу выпишем проездные документы и отправим по домам. Ждать этого осталось совсем недолго. И еще. Конечно, мы очень злы на вас за этот поход на восток, за поместьями и рабами, но это не значит, что мы будем мстить за него всем немцам подряд. Тот, кто будет упорствовать в своих заблуждениях, будет нами убит. А тем, кто подобно вам раскаялся и сложил оружие, ничего не грозит. «И, кстати, вот вам наглядный пример, когда в результате очередной оборонительной войны наша граница сдвинулась на запад на 2000 километров и пройдет теперь по побережью Атлантики». Оберст Курц тяжко вздохнул и бросил взгляд в сторону западного горизонта. «Так значит, Германия — это теперь ваша советская Россия?» Блеклым голосом спросил он. «Да, но только немцы от этого ничего не потеряют». а, напротив, приобретут взамен весь мир, — ответил я. Затем, обернувшись к своему начальнику штаба, я, испытывая чувство внутренней правоты, сказал, «Иван Семенович, распорядись, чтобы добровольно сдавшихся немецких солдат и офицеров отделили от живорезов, переписали и накормили. Пожалуй, стоит связаться с товарищем Роммелем, ведь, согласно последним указаниям Ставки, теперь эти люди проходят уже по его епархии». Okay. <laughs>